И что ему там делать?» Думал я, стоя по другую сторону улицы и неодолимо к нему приглядываясь. Какая-то досада. Вследствие болезни и усталости закипало во мне. О чем он думает?» Продолжал я про себя. «Что у него в голове?» «Да и думает ли он еще о чем-нибудь?» Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выражает. «И откуда он взял?»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 Тотчас бы согласились, что, наверное, прошло уж лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или чего же лучше, как ее хозяин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинно уха и голова угрюмо свершивалась вниз. В жизни мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице, господин впереди, а собака за ним следом, то ее нос прямо касался полы его платья, как будто к ней приклеенный, и походка их, и весь их вид чуть не проговаривали тогда с каждым шагом: "Стары ты мы, старый, господи, как мы стары". Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкрабкались из какой-нибудь страницы.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 Казалось, эти два существа целый день лежат где-нибудь мертвые. И как зайдет солнце, вдруг оживают. Единственное для того, чтобы дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому неизвестную обязанность. Наследевшись часа три-четыре, старик наконец вставал, брал свою шляпу и отправлялся куда-то домой.